39. На ухоженной аллее жилого комплекса «Шуваловский» стояли скамейки в окружении кустов. Михаил Давыдов занял одну из них, прикрыв пластиковые наручники газетой из соседней урны. Он здраво рассудил, что искать его будут у входа в метро и на транспорте, а не в ста метрах от места бегства. С аллеи был виден пафосный итальянский ресторан «Асаджиаторе». Когда рядом с ним припарковался представительский «Лексус», Тавыдов быстро прошел к машине и сел на заднее кресло. «Спасибо, что приехал», — поблагодарил он Игоря Моисеева. «Обижаешь, старик. У тебя есть чем перерезать». Михаил показал пластиковые удавки на запястьях. «Я чувствую себя гангстером. Погнали в мой новый офис. Это далеко?» «Скорее высоко». Новый офис лаборатории Моисеева располагался на верхних этажах недавно построенной высотной башни. Друзья поднялись на скоростном лифте на последний этаж и оказались в необжитом помещении. «Пока смонтирована серверная и пара кабинетов», — объяснил Моисеев, копаясь в коробках с канцелярскими принадлежностями. «Вчера отладили крутую систему пожаротушения. Теперь я застрахован даже от поджога. Давай свои руки». Он нашел большие ножницы и перекусил пластиковые наручники. «У тебя здесь никого нет?» Давыдов протирал освобожденные руки и осматривался. «Сегодня только мы, а вчера были работяги и vip клиент Помнишь безумца Никоса, который рискнул поставить на обвал акции в понедельник? Так это оказалась женщина, вот так-то, совсем без мозгов, чтобы такое прогнозировать». Пожелала в понедельник работать здесь, чтобы застраховаться от технических сбоев. Пока осваивала рабочее место, вынуждена поучаствовала в тестировании системы пожаротушения. Надо приготовить для нее сердечные капли. Кстати, мне кажется, она в твоем вкусе. Когда ты описывал свою подругу, я представлял именно такую женщину. Правда, у Никас есть одна странность. Игорь, мне нужно срочно подсоединиться к твоему серверу. Михаил просматривал в телефоне список смс с кодами подтверждения. Каждый такой код обозначал минус 250 тысяч долларов на счету бригантины. Валяй, старик, мой кабинет в твоем распоряжении. Давыдов занял рабочее место перед огромным дисплеем и вошел в архивную базу сервера. Теперь он ориентировался в структуре данных и быстро скачал нужные файлы. Пока формировалась виртуальная копия ноутбука Вилисовой, Давыдов обратил внимание, что на сервере имеются папки, датированные той же ночью, когда сгорела лаборатория. Он показал Моисееву. «Игорь, а что еще копировалось ночью? Если в лаборатории работал я один, так это веб-камеры, старик. Они писали, пока не сгорели». «Ночью в лаборатории велась видеозапись?» «Ну да. Вместо сторожа у меня камеры и сигнализация». «Жаль, тебе не дали брелок с тревожной кнопкой». Давыдов начал просматривать файлы с видеозаписями. «Вот байкер приносит ноутбук, его отлично видно», — обрадовался Михаил. «Теперь установят его личность». «Уже установили по номеру мотоцикла. Сас Черепахин, 29 лет, подозревался в грабежах на мотоцикле, но выкрутился. Меня спрашивали о нем, но я его никогда не видел. Зато сейчас мы увидим его убийцу». Давыдов в нетерпении ерзал на стуле. «Вот он». На экране было видно, как в лабораторию заходит человек в мотоциклетном шлеме. Он сразу достает пистолет и направляет ствол на Давыдова. За ним появляется черепахин с бутылкой в руке. Давыдов бежит, раздаются выстрелы, летит бутылка. Михаил скрывается за дверью. «Ты ловкий парень», – прокомментировал Моисеев. «Повезло». «Убийца тоже байкер?» «Не факт». Михаил вернул запись к началу и остановил кадр. Вот что меня смущает. На нем брюки от костюма, а куртка та же, что была на черепахине. Возможно, он и шлем позаимствовал. Предусмотрительный, в отличие от черепахина. Лицо совершенно не видно. Вряд ли эта запись поможет следствию. Надо посмотреть другие. Перед уходом в коридоре он сбросил куртку. Михаил перескакивал курсором по файлам. Бесполезно. Внутри офиса я камер не вижу. «Доверяю сотрудникам». Вот невезуха. Давыдов наткнулся на обрыв записи. К моменту его выхода из лаборатории связь оборвалась. «Главное, видно, что стреляешь не ты», — успокоил друга Моисеев. «Подожди! Когда мы входили в твой инкубатор идей, сработала камера и программа распознавания образов. Про эту игрушку я забыл». «Я спрятался в этой комнате», — вспомнил Давыдов. Он отыскал папку «Инкубатор» и стартовал последний по времени видеоролик. Друзья напряженно уставились в дисплей. Мелькнуло лицо Давыдова, вбегающего внутрь. В кадре появилась голова убийцы в затемненном шлеме. Он медленно открыл дверь. Последовал удар стулом. Изображение замелькало, картинка опрокинулась. «Ты задел стулом вип-камеру, и она свалилась на пол», догадался Моисеев. В новом кадре был крупно виден ботинок, отлетевшего к стене убийцы. В следующее мгновение он начал подниматься. Подошва наехала на камеру, экран заполнила серая рябь. «Раздавил», – посочувствовал Моисеев. «Ботинок!» – Давыдов вернул и зафиксировал крупное положение подошвы. Виден бренд «Сильвано Латанци». «Ничего себе, байкер! Эту обувь изготавливают только на заказ!» «Я знаю человека, который любит эксклюзивную обувь!» Михаил повернулся к Моисееву, а если вашу программу распознавания образов применить не к лицам, а к ботинкам, это даже проще. Поможешь? Если будет с чем сравнивать, нет вопросов. Виртуальная копия ноутбука Виллисовой успешно восстановилась. Давыдов вставил флешку с персональным ключом в компьютер и вошел в систему управления счетом Бригантины. На экране появилась сумма 250 тысяч долларов. Давыдов смотрел на телефон и ждал, предвкушая удачу. Теперь никто ему не мешает, он сможет остановить вора. Как только пришел код подтверждения, Михаил вбил 6 цифр «Есть». Сейчас он получит права владельца счета и сменит пароль в персональном ключе-идентификаторе. Счет для грабителя будет заблокирован. Дисплей моргнул, проглотив введенный код. Давыдов щелкнул курсором по кнопке «Сервис». Но что это? Строка смены пароля по-прежнему недоступна. 250 тысяч долларов спокойно ушли на кипрский счет. Он не смог их остановить. У него по-прежнему только права наблюдателя, где он совершил ошибку. Перепутал цифры кода или грабитель ввел код быстрее. Давыдов сосредоточился и еще дважды вводил код подтверждения и пытался сменить пароль. С тем же успехом. Невидимый противник опережал его. Михаил понял, что сообщение на основной телефон Виллисовой приходит на 2-3 секунды быстрее, чем на его дубликат. И этих секунд ему не хватает, чтобы оказаться первым в системе управления деньгами. «Мне нужна Дина. Только она сможет опередить его», — пробормотал Михаил. «Я нашел модель», — откликнулся, сидевший за соседним компьютером Моисеев. «Представляешь, на сайте...» Сильвана Латанци, 400 моделей. Я пропустил их через нашу программу идентификации и нашел нужную. Теперь мы имеем модель, размер и четкую фотографию ботинка. Каждая пара обуви индивидуальна. Если следователь обратится в компанию итальянца, то узнает клиента. Убийца будет найден. Спасибо. Грустно поблагодарил Давыдов. Чего такой хмурый? У нас доказательство твоей невиновности. Это может и подождать. Я все уже подготовил. Видеоролики и результат сравнения выложил в интернет на общедоступный ресурс, лови ссылку и отправь ее куда следует. Давыдов набрал телефон Дины. Девушка не отвечала. Он вспомнил, что она должна помогать на митинге. Скорее всего, у нее забрали телефон, чтобы не отвлекалась. Михаил отправил ей ссылку в виде смс и приписал: Я невиновен. Здесь доказательства, еду к тебе. Мне срочно надо на митинг, сообщил он другу. Там же полно полиции. У меня нет выбора. Дашь ноутбук? На митинг с ноутбуком? Да тебя с ним затолкают. Давыдов с сомнением оценил громоздкий ноутбук с широким дисплеем и перевел взгляд на маленький телефон. И то, и другое ему не подходило. Мне надо мобильное устройство для входа в интернет, чтобы втыкалась флешка. Планшетник. У меня есть такая модель. Кстати, с 4G модемом. А сегодня на митинге в рекламных целях будут тестировать высокоскоростную сеть 4G. Доступ свободный.